Глава сорок вторая. Два игрока. Я появился на площади и... застыл перед огромным, осклабившимся бандитом, похоже, являвшимся к тому же еще и каким-то боссом. Амбал провел рукой по горлу, а затем с рыком перехватил цепь. Вами получено задание. Засада. Выживите. Дальше времени слушать не было. Пришлось действовать. — Берегись Лев, сзади! Неожиданный оклик девушки заставил меня пригнуться и сделать шаг к стене. Я уклонился в сторону и вовремя огромная двуручная дубина опустилась на то место, где я стоял. Потом снова два прыжка в бок по дуге вдоль стены, блестящее жало в руке разбойника заставляло меня быть предельно осторожным. Простуда давала о себе знать, тело слушалось плохо. Оно реагировало вяло и замедленно, не позволяя одновременно приблизиться и атаковать без вреда. Мне пришлось идти на сближение, потому что я едва ли смог бы уклониться от цепи амбала, грузно приближающегося с прерывистыми хрипами, вырывающимися из его груди. Ударом браслета отбил летящую мне в горло смерть и рубанул мечом, игнорируя второй кинжал разбойника частично вошедший мне под ребра справа и застрявший в кольчуге. Получено кровотечение. Вы теряете полпроцента здоровья каждые две секунды. Останавливаться нельзя, — сказал я себе. Хоть первый удар и не достал разбойника, зато я на развороте дал ему в челюсть ручкой от оружия, затем полоснул своим пером писаря, заставив неожиданно шустрого противника «Быстро ретироваться и зайти за спину головорезу с дубинкой!» И как вовремя для него. Девушка, увидев, что мне пустили кровь, неожиданно для меня ударила молнией. Затем еще и еще в головореза, из-за чего тут рухнул, как подкошенный на землю. Встретившись глазами с мистиком, разбойник выронил кинжалы из рук и убежал в страхе. Но амбал и не думал отступать. Он что-то невнятно рыкнул и двинулся на нас. Он только сейчас закончил раскручивать свою гигантскую цепь. Концами она стучала по стенам, выбивая куски камня. Он мне очень напомнил того призрака с алебардой, встреченного нами в подземелье Упыря. Поэтому я достал из инвентаря лук. — Тише, тише! — нарочито неспешно показал я ему натянутую стрелу. Амбал всхрапнул увидев дальнобойное оружие, и остановился. От сбившегося темпа цепь врезалась в землю, оставив рытвины и замерла. Затем он развернулся и, грузно ступая, сопя при каждом шаге, пошел к выходу из переулка, не оборачиваясь. За ним по земле гремела цепь. Стрелять в спину я не стал и опустил оружие. — Ты ранен? — — Это ничего, — сказал я, пытаясь прочитать описание у эффекта кровотечения, чтобы узнать, когда оно закончится. Как вдруг, неожиданно для себя, упал на колено и выронил лук. Эрсия, а именно так звали девушку, подхватила меня, не давая завалиться на бок. — Вы усугубили свое состояние активными движениями. — Получено внутреннее кровотечение 2. Вы теряете семьдесят пять сотых процента здоровья каждую секунду. Ваша максимальная энергия упала до десяти процентов. Таймера нет! Чуть было не запаниковал я, но, взяв себя в руки и порывшись в сумке новичка, я достал бандаж и приложил к ране. Магическая ткань прошла через кольчугу, и, по новым сообщениям, я понял, что на этот раз все обошлось. На вас наложен эффект средняя кровопотеря. Максимальная энергия, здоровье и характеристики снижены на 50% на 3 часа. Скорость передвижения снижена на 33% на 1 час. Эрсия смотрела мне в глаза, а я смотрел в ее. До да чего же она красивая, взял бы ее в группу, если бы она согласилась. Почему-то пронеслось в мыслях. О чем думала девушка, я не знал. Энергия дошла до максимальных пятидесяти процентов и остановилась. Я снова почувствовал прилив сил. Спасибо, что не дала мне упасть. Первым нашелся, что сказать я. Девушка поддержала меня, и я смог встать с колена. Пожалуй, я смог сделать это и сам. Но в таком случае толкнул бы девушку в бок, что выглядело бы очень грубо. — Это я должна благодарить вас, благородный лев, за свое спасение! — каким-то неожиданным мягким голосом сказала она. — Таков уж удел благородных рыцарей — спасать принцесс! — подмигнул я девушке, но она как-то странно отреагировала на мои слова, ничего не сказав и как-то по-новому посмотрела на меня. А тем временем Громила застонал. Я перевернул его пинком, и он снова заохал. — Пригоревший оладушек, говори, я не буду тебя мучить. Ты кто такой? — холодно, — сказал я. — Я член братства! Разбавляя слова стонами, сказал головорез. — Но это я уже понял. Ты зачем напал на девушку? снова поинтересовался я у нее контрабанда только члены братства имеют право носить мрачных фэш прохрипел контрабандист и кажется потерял сознание я быстро осмотрел его раны и пришел к выводу что они не смертельны вот в чем преимущество заоблачного коферса в реальности бы мне пришлось внимательно все изучить и я бы все равно не был до конца уверен а здесь раз Один жест руками, и все как на ладони. — Он умер? — с ужасом в голосе спросила девушка. — Нет, просто отключился. — ответил я и показал распальцовку для считывания информации. Пока девушка складывала руку в нужном жесте, я получил каскад сообщений. Задание засада выполнено. Выживите и постарайтесь допросить кого-либо из членов братства. Награда 350 единиц опыта. Награда, предмет экипировки. Предмет экипировки? А. Должно быть, речь идет о выроненных разбойникам кинжалах, догадался я. Обернувшись, я обратился к Эрсии. Посмотри, пожалуйста, что там выронил разбойник. Я бы и сам наклонился, но мне пока это противопоказано. Девушка подняла с земли два кинжала. Один был на интеллект, другой давал совсем небольшой прирост к ловкости в единицу. Ничего интересного. Два свойства под каждым кинжалом оставались неизвестными и требовали идентификации. Подумав, я отдал тот, что на интеллект девушки. Получено задание, Филотхес. Узнайте, что именно перевозит контрабандист, отобрав его груз. Награда — 3450 единиц опыта. Награда. Два золотых, пятнадцать серебряных монет. Ваша репутация с братством упадет до ненависти. Ваша репутация с братством будет падать значительно со временем. Похоже, игра на этот раз предлагала ограбить Филотхаса, причем добровольно-принудительно, вместо доставки его контрабанды, рассудил я. Давай теперь бонусы репутации с братством вместо города. Хм... — Странно, что мне нужно провести расследование не здесь, а у себя в городе. — Слушай, какие у тебя планы на день? Поинтересовался я у девушки, и она ответила. — Собиралась зайти в гильдию авантюристов. И попала в засаду. Закрутив прядь волос и закусив губу, ответила Эрсия, немного смущенно добавила. — А потом появился ты. — Надо же! Я тоже направляюсь в местную гильдию авантюристов. — обрадовался я неожиданной попутчице. — Покажешь дорогу? — Конечно, — согласилась девушка. Я взял ее под руку, и мы медленно направились прочь из этого странного переулка. Свет ослепил, когда мы вышли на широкую аллею. Оказалось, что гильдия авантюристов все это время была здесь, фактически по соседству с местом нападения.